Глава 33. Основополагающие принципы фехтования. Стоя прямо друг напротив друга, Стен и Займон оба взяли мечныз готовку. Траслевой Займон пронзил Стен'а взглядом, полным намерения убийства. Именно Стен внимательно следил за Займоном, который мало-помалу сокращал расстояние между ними. Ваш мир полон несправедливости. В нём даже желание писать картины не осуществимо. О вой, глава замков, даже не пытаетесь бросить вызов несправедливости, и просто покорно подчиняетесь ей. Как ещё можно назвать Баландиас, как не трусливым? Займон занёс замковый меч над головой и сделал широкий шаг. Должно быть, он впал в странную иллюзию. Расстояние между ними никак не менялось. Казалось бы, он продвинулся вперёд, однако ни на миллиметр не приблизился к Сино. Практически невозможным этот делал приём Сино. настегаемый за счёт его походки, чьи подготовительные движения были почти незаримы, что делало невозможным воспринимать тот факт, что он движется, и сильно спешно держал расстояние между ними. Он читал так подходящего Займона и всего лишь отступил на такое же расстояние. Хотя у Займона ушло совсем немного времени на то, чтобы осознать это, его восприятие к тому моменту уже было немного искажено. Мир серебряных замков только и может, что разобраться в отрывистыми словами. «На деле же вы просто трусливые воины, которым не хватает духа выйти из замков, которые вас защищают». Демонический меч Сина вонзился в магический глаз Займона, но за мгновение до того, как ему удалось пронзить глаз, он ожидаемо сломался. Из магического глаза Займона же лишь потекла тонкая струйка крови. «Это оскорбление по отношению к решевшему бит Сафарису!» Фигура Займона разделилась на две, и это была не магия, а остаточное изображение, Казалось, будто Займон просто непринуждённо шагает, но на самом деле он непрерывно передвигался на огромной скорости, сбивая с толку глаза Сина. Против приёма Сина он выставил свой приём, видимо, пытаясь нарушить походку Сина, которая искажала такт расстояния. «Мы ждали по-настоящему достойного баландиаса правителя, мы терпеливо сносили все унижения, трудности и лишения, не обнажая замковых мечей. Зови нас, Трусливыми, если хочешь. Такова была наша битва!» Мы возведём величественный замок, даже если это будет стоить нам гордости и жизней! Такова душа замковых демонов!» Оба за ему на разом атаковали Сина. Несущийся на немыслимой скорости выпад в очередной раз проскочил мимо тела Сина. Но на сей раз всё было иначе. С щеки Сина сочилась кровь, он не смог уклониться. «Мой друг Фарис ждал свет. Будучи добрым и бескорыстным, сам он даже вообразить не мог о том, чтобы стать сувереном. Именно поэтому мы, поставив на кон наши жизни, продемонстрировали ему, что он на самом деле достоин стать сувереном. Скорость Демоно увеличилась ещё больше, будучи замковым демоном, закружившимся головой в Бландиасе, в глубоководном мире. Он мог похвастать скоростью, на несколько порядков превосходящей таковую у Сина и обмануть его глаза. Эфорес ответил нам своей душой. Он бежал биться, убил Картинаса, покоряв шесть построить подданный серебряный замок под названием Валандиас с сереброводом в священном океане. Больше никто не встанет на нашем пути, говплоттва. Создав шесть остаточных изображений, Займон стал неимоверно быстро наносить удар за ударом, и после каждого из них тело Сина брызгало кровью. Хотя за счёт походки и защитных движений тела Сина кое-как удавалось избегать смертельных ран, Займон был слишком быстр. Одежда Сина стремительно окрашивалась багровой. Но несмотря на это, его взгляд сохранял прежнюю остроту. Поставив на кон жизни, продемонстрировали ему, что он достоин стать сувереном. Тело Синна калыхнулось, он сделал шаг вперёд, и скожа его восприятие Займона. А разве вы не использовали свою жизнь, вынудив его сделать это? Уклоняясь от выпадов Займона в последний мгновение, Синн сам сделал выпад мечом, целясь в левую часть груди противника. Он успешно поймал настоящего Займона, и тот остановился. С его тела потекла кровь, а демонический меч Сина в то же время сломался. Если бы Фарис тогда не убил Картинаса, тот бы истребил всех вас, глав замков, вместе с вашими семьями и слугами. И ты всё равно говоришь, что он сам решился и выбрал это. Находясь практически вплотную друг к другу, Займон и Син пронзили друг друга взглядами. Он алчен, причём настолько, что желал мира во время войн. Именно поэтому он решил сойти путём господства! Неужели тебе никогда не приходило в голову того, что он на самом деле ждал света? Займон взмахнул мечом по диагонали вниз. Он был вынужден сам стать им, потому что нет никого достойнее его. Идя по тем господства можно достичь чего угодно. Высокоскоростной удар Займона оставил на груди Сина мелкий порез. Он достал из магического круга новый демонический меч. Он не способен видеть спину того, кто идёт путём господства. Количество вновь обрушившихся ударов Займона за одно мгновение равнялось сотне. Спокойно проскочив мимо них, Син зашёл ему за спину. А как хоть кто-то может нарисовать то, чего не видит? Син нанёс кольчующий удар в спину Займону. Взглянуть на себя с высоты птичьего полёта могут даже мои магические глаза, и рисуй себя сколько влязят, было бы желание, сказал Займон, фокусируясь на ударившем его демоническом мече. Я тоже так считаю. Что? Поэтому ты и не понимаешь. Так же, как и я. Меч адского огня. Секрет пятый. Ревущее адское пламя. Взмахнув изо всех сил бесформенным огненным клинком, Стин ударил им Займон и поджёг его. От этого окутывающего цель пламенного клинка нельзя было уйти, и он не ломался, насколько бы прочным ни был Займон. Миг за мигом он пробивался сквозь его антимагию, обжигал кожу и опалял плоть. Но в это мгновение... Баландиарта! Пробормотал Займон. Фортификационное заклинание высшего уровня мира серебряных замков Баландиаса создало на всём его теле сильно напоминающую замок Бронё. Пламенный клинок сином гневенно затух. Мечетского огня. Секрет шестой. Пламенный клинок устремился к задней части шеи. В щаль между частями доспеха. Алый жар. Раскалённый до предела алый клинок, прожигающий основы алый жар коснулся шеи Займона, а не было. Да, затем разлетелся на мириады осколков. Причём эта судьба постигла не только клинок. Рукавейт, лежащая в руках Сина, также прекратила своё существование. "Это всё на что способен твой козырь?" разочарованно сказал Займон. "Я был готов к непредвиденным и маловероятным обстоятельствам, но, похоже, мне не стоило тебя подстаться соратник Фариса". Покрытый замковой броней, Займон прыгнул прямо вперёд. Син достал новый демонический меч и взмахнул им, но Займон запросто его отбил своим замковым Одновременно растяк я лёшки Сина, отчего с них потекла кровь. Если мир можно изменить одними лишь красивыми словами, то давай болтать до тех пор, пока глотки не надорвём. Атакующие и защищающиеся со стороны мгновенно поменялись местами. Займон разорбёл плечо Сина, разорвал его щёку, пронзил живот и стремительно загонял его в угол. Фарес тоже осознал, что сколько бы картин он ни написал, он никого этим не спасёт. Спокойствие в Бландиасе можно достичь лишь воздвигнув крепкий могучий замок, который никому не покорится. Осознав, что сильнейший удар Сина не способен смертельно его ранить, Займон, полагаясь на броню Бландиарты, смело бросился вперёд, не думая ни о темпе, ни о расстоянии. Это была отбрасывающая защиту атака в духе: пусть робит меня сколько влезет. В таком случае приёмы Сина и его походка будут оказывать на него слабый эффект. Два и слова такие же, как и твоё стелефектование. Красивый и очаровывающий противника, но на часто лишённый скорости, силы и тяжести. Сможет ли тот, кто не в состоянии зарубить меня одного, порубить Балантиас? Син попытался вытащить ещё один демонический меч левой рукой, но Займон разрубил этот демонический меч вместе с магическим кругом гораздо быстрее. Не теряя ни мгновения, Син просунул демонический меч в правую руку сквозь щель в броне Займона, раздался звук удара обо что-то крайне твёрдое, и ему не удалось срезать даже тоненький слой кожи. «О, зри же! Таковая реальность и мировый порядок! Было бы у нас время болтать о том, что это неправильно! Мы должны были бы рубить насмерть встающих на нашем пути врагов!» Вы просто использовали это в качестве отговорки и избежали от настоящего врага. Порядка. Перестаньте тыкать в лицо союзнику собственной слабостью, которую вы используете как оружие. А воинами становятся лишь тогда, когда встречаются с врагом лицом к лицу. «Да заткнись ты уже!» Син принял удар замковым мечом Займона на свой демонический, раздался глухой звук, и он отправил Сина в полёт своей физической силой. В этот миг магическая сила Займона обнулилась, а снова схватила замковый меч. «Разящий замковый меч! Секрет первый!» Едва Син приземлился на землю, как на него тут же сверху обрушился разящий замковый меч, который переполняла магическая сила. «Удар земнего ветра!» рубящий удар, который невозможно увидеть. Опустившись по диагонали, длинный и крупный клинок расстёк тело Сина пополам, наискосок вместе с потолком и внутренними стенами замка. Больше ты не скажешь ни единого красивого слова. Смахнув с разищева замкового меча кровь взмахом и убрав его в ножны, Займон не спеша развернулся. С отставанием на несколько мгновений из-за абсурдной остроты его клинка, часть тела Сина съехала вниз. В этот миг Син двинул свою руку и вынзил в себя демонический меч. который достал из магического круга. Он шёл в своё раздробленное тело. Неплохой секрет. То он достал ещё один демонический меч, который исцелил раны, меч регенерации КХС, и ванзила вов себя, силы вернув на место съехавшую часть тела, а затем пришёл я. Я думал, ты уже понял разницу в силе между нами. Займон убернулся. Она не настолько мелкая, чтобы её можно было покрыть даже лесткнов жизни. Я уже привык к этому миру благодаря тому, что скрестил с тобой мечи. Займон снова обнажил разъеща замковый меч и сказал: "От этого твоя сила ни капли не увеличится". Он шагнул вперёд. Как и в прошлый раз, в дело пошёл несокрушимый бросок вперёд, полагающийся на броню баландиарта, лишённая какой-либо элегантности, грубая сила блокировала всё многообразие приёмов Сина. Тем более, когда твоё тело в полумёртвом состоянии. Разъеща замковый меч безжалостно обрушился на Сина сверху. А Днак он парировал его динамическим мечом. Что? Займон нанёс ещё три высокоскоростных удара, но стена трезлых все. Ца! Займон ускорился ещё больше и зашёл за спину Стину на самой высокой из начальной их боевой скорости. Бесполезное движение, которое ничем, кроме скорости, похвастать не могут. Раздался металлический звон. Вылетевший из руки Займона рассечающий замковый меч прокрутившись в воздухе вонзился в пол. То есть сдерживался. Нет. просто привык к этому миру. Син сделал шаг и взмахнул демоническим мечом. Займон наклонился от него, отскочив далеко назад и взял ванзившийся в пол позади него разъящийся замковый меч. «Ни сила, ни не сила, а не скорость ни растут от одного лишь привыкания. Займон сверкнул магическими глазами. С самого начала боя он пытался заглунить в бездну Сина, который умудрялся биться с ним на мечах на равных. Если орудовать мечом полагаясь на силу, то да. А Займон остановил демонический меч Сина, которым тот взмахнул сверху вниз, оразящим замковым мечом. И в тот же миг упал на колени от невообразимой тяжести. Поскольку второй баландиас располагается на куда более глубоководном слое, чем наш мир Мелетии, всё, начиная от веса меча, по ле магической силе и вплоть до окутывающего нас воздуха, оказывает более сильное воздействие. В таком случае ты не должен быть способен свободно двигаться. Ты заблуждаешься. Во втором Баландиасе мой меч становится быстрее и тяжелее, чем в Миримилите. Син напрягся и опустил Займона на колени ещё ниже. Ему удалось как-то парировать силы Сина, и Займон отступил назад. Если орудовать мечом согласно основополагающим принципам фехтования, все оковы обращаются вспять. Вес и поле магической силы будут делать меч быстрее, тяжелее и сильнее. Займон сделал выпад мечом по кратчайшему маршруту в пошедшего вперёд Сина, чтобы перехватить его. Демонический меч Сина же описал длинную запутанную траекторию, учитывая расстояние, а меч Займона был быстрее. Тем не менее, первым достиг цели именно меч Сина. Аах. Демонический меч вонзился в щель в доспехе. Кожу разорвать ему так и не удалось, но от тупой боли лицо Займона скривилось. Порядок фортификации в этом мире наиболее силён, так что меч, рубящий замки, порядка будет наиболее соответствующим основополагающим принципам, и никакая сила будет не нужна. «В Баландиасе фортификация сильнее мечей! Подобно не должно быть возмож!» Тогда напряги магические глаза и загляни в бездну этого меча. Син протолкнул меч взаимону ещё глубже. Меч пронёсся со скоростью и силой, многократно превышающей таковые в мире Мелития, словно порядок Баландиаса был на его стороне. «Ах!» В точке, где пересекается максимум порядка меча и минимум порядка фортификации, рождается приём, растекающий порядок. Вот что такое основополагающие принципы фехтования. Его магические глаза, способные разглядеть эту точку, были изумительны, но куда больше воображения поражало способностью рассечь. Одних лишь скорости и силы недостаточно. Демонический меч разрубает порядок лишь мгновения удара во время исполнения изумительного приёма, соответствующего основополагающим принципам фехтования. Оковы веса, поля магической силы, атмосферы и всех порядков встают на сторону рубящего удара меча. С точки зрения силы, скорости и магической силы Займон намного превосходит Сина, и всё же он не мог достичь его, орудуя мечом, полагаясь на силу. В мире Мелития Рэй, пожалуй, тоже смог бы достичь чего-то подобного. Его многократно повторявшие-то основы и тело понимали, как следует правильно владеть мечом. Однако из всех моих подчинённых лишь Син смог запросто сделать это почти сразу после прихода во второй Баландиас. Сплёвывая кровь изо рта... Займон изверг магическую силу и твёрдо встал, уперёвшись ногами в пол. Он потянулся левой рукой к демоническому мечу Сина и схватил его. «Остановив меч, я смогу легко его сломать!» Он изо всех сил взмахнул разящим замковым мечом и сильно ударил им по демоническому мечу Сина, но хотя от меча и отвалился небольшой кусочек, сам меч не сломался. «Что?» «В отличие от всех предыдущих, лишь этот демонический меч не сломался». Син сделал ещё один шаг вперёд, демонический меч вошёл ещё глубже, и ещё до спеха Займон остался отчуться кровь. Вейрабозм! Займон выпустил в упор в Сина взрывное пламя. Казалось, он попал точно в цель, однако взгляд Займона тут же напрягся. Син остановил Вейрабозм, вытащив демонический меч из его живота. Отскочив назад, Займон продолжил стрелять Вейрабозмом, но Син разгробил все его залпы. Что это за демонический меч такой? разрушитель замков Месберэтта. Поскольку он рубит лишь замки, особой остроты похвастать не может, и у меня не было возможности использовать его в мере мелитея. В сопровождении гула от взрыва раздробленные оплавья взвились. Но похоже, что баланделск не мог к они уязвим. Видимо, всё дело в особенностях мира серебряных замков и раса замковых демонов. Скорее всего, по своей сути они представляют из себя замки. Раньше они мог пробить кожу заемона дорского щели в броне, По всей видимости, так было из-за того, что Баландиарта укрепляла само его тело. Именно потому, что по своей сути они являются замками, фортификационная магия может усиливать их самих. Скорее всего, в ходе боя Син заметил, что силы и свойства демонических мечей немного отличаются от таковых в мире Милития, и подумав, а что если... Он выхватил разрушитель замков Месберетту, который оказался слабым местом Баландиаса. «Бред! Разве порядок вашего верховного бога не вращение?» Калео, сый крыльчатка. Откуда у тебя демонический меч со свойствами настолько идущими в разрез с порядком Баландиаса? Он просто средство передвижения. Не дело я с меня до рака. Ваш суверен крутился как крыльчатка. Моему господину просто захотелось покрутиться с замками, не придавая этому особого значения. Просто захотя! Займон Шараку раскрыл глаза, сын проскочил сквозь огневую завесу выробозма и подобрался к нему вплотную. Чтоб тебя! «Ты сбил меня с толку!» Разящий замковый меч Займона пронёсся подобно вспышке. Его целью был меч регенерации, который связывал части тела Сина. Его разрубленное ударом зимнего ветра тело всё ещё не исцелилось, и если он разрушит этот демонический меч, то Син лишится дееспособности. Однако куда быстрее вспышки, Син отбил разящий замковый меч Займона разрушителем замков Мюзбереттей. Несмотря на то, что на клинке мес берётты, которым Син взмахнул согласно основополагающим принципам фехтования, появились зазубрины, он слегка ранил шею Займона. Выдержав этот удар, Займон снова замахнулся замковым мечом. Разъящий замковый меч, секрет 1. На сина практически в упор обрушился невидимый удар. Разрушитель замков, секрет 1. Одновременно с этим Син крутанулся и стал освобождать силу демонического меча. Удар земного ветра. Мес берёт окутал колоссальная магическая сила. Он стал совсем как осадное оружие, разрушающее крепостные стены. Таран. С сопровождением оглушительного звука удара разрушитель замков вылетел из руки Джеймона. Тарантин вонзился в живот Джеймона раньше удара земного ветра. Доспех бландиёрт развалился, но одновременно с этим клинок разрушителя замков тоже разлетелся на множество кусков. Даже будучи слабым местом мира Серебряных Замков, демонический меч мелководного мира попросту не выдержал этого. «Прости, но...» Рука Займона схватила меч регенерации, вонзённый в тело Сина. На нём появился магический круг Вейробозма. «Победа за...» Син, как положено, держал на изготовке замковый меч, вылетевший из руки Займона. Он и ставился на это с таким выражением, будто не мог поверить собственным глазам. «Удар зимнего ветра...» Невидимый, рубевший удар рассека контрнистя на замка, и голова Зеймона взлетела в воздух. Свал секрета рассекающего замкового меча, только взяв его. Его тело упало, а голова покатилась по полу. Стоя щирдом с ним Син снял эмблему по бляхе террас, его форма рассекающим замковым мечом и подкинул её в воздух. Как я уже неоднократно говорил, с эмблемой в руке сказал Син Зеймоно, который не мог даже пошевелиться. Вы сбежали от реальности, оправдываясь тем, что таков порядок мира.